Глава четвертая. Вики нерешительно застыла на пороге. Со стороны могло показаться, что она будто в игре на угадывание размышляет, какой вопрос задать первым. Но в глазах, ярче обычного сверкавших на чистом смуглом лице, читались иные эмоции, и Шарплес понял, что ей страшно. «Что дальше?» — с сомнением произнесла Вики, и Рич взял ее за руку. Пройдите сюда, миссис Фэйн, и присядьте на диван. Устройтесь поудобнее. Я предпочла бы не сидеть на диване. Остановилась Вики, и по гостиной вновь скользнула мимолетная тень беспокойства. Ну что ж, согласился после недолгой паузы Рич. Попробуем устроить вас поудобнее где-нибудь еще. Он обвел глазами комнату и подошел к окну, Но резкий скрип паркета, как видно, подействовал ему на нервы. Еще раз наступив на проблемную половицу в порядке эксперимента, доктор перевел взгляд на противоположную стену комнаты, у которой сидел Артур Фейн с картонной коробкой на коленях. Нельзя ли занять ваше кресло, мистер Фейн? Артур встал. Торшер находился у дивана, придвинутого к длинной стене напротив камина. Убедившись в достаточной длине шнура, Рич перенес светильник к белому креслу, где только что сидел Артур, и поправил абажур так, чтобы свет падал на будущее сидение Вики, после чего придвинул кресло вплотную к стене. «Это вас устроит, миссис Фэйн?» «Да, вполне», — кивнула Вики, усаживаясь в кресло. «Замечательно. А теперь расслабьтесь. Остальным следует сесть поближе, но не слишком близко». «Располагайтесь сбоку, чтобы миссис Пейн вас не видела. Да, вот так». Вики сидела спиной к стене и лицом к окнам примерно в 25 пяти футах от нее. Шторы Рич задернул, а в углу приметил телефонный столик из полированного красного дерева. Убрав с него телефон, сигаретницу и адресную книгу, доктор перенес столик в освободившийся центр комнаты, после чего вернулся к Вике и объявил. «Приступаем!» «Миссис Фэйн, вы должны довериться мне. Скажите, вы мне доверяете?» «Пожалуй, да». «Замечательно», — с напором произнес Рич. В его мягком басовитом голосе появились музыкальные нотки. Он снова повернул абажур. Теперь так, чтобы свет падал на его лицо, а из кармана выудил сверкающий новенький шиллинг, и на нем заиграли серебристые отблески. «Миссис Фейн, я буду держать монетку чуть выше ваших глаз. Просто смотрите на нее, не отвлекаясь. Вот и все». «Ничего сложного. Вы меня поняли?» «Да. Остальных попрошу молчать. Пускай здесь будет очень тихо». Впоследствии Фрэнк Шарплес не сумел бы объяснить, каким образом все произошло. Казалось, гостиная наполнилась негромким голосом, и этот бесконечный шепот уводил присутствующих за барьер между мирами. Слов Шарплес почти не запомнил, разве что голос говорил о сне, глубоком искусственном сне без сновидений, сне, выходящем за пределы жизни, и этот шепот действовал даже на тех, Кто не смотрел на блестящую монетку, за которой мерцали глаза доктора Рича? Ни тиканье часов, ни ветерка в деревьях, ни чувство времени. «Усните!» — увещевал голос. «Погрузитесь в спокойный сон, глубокий сон. Усните!» Когда Рич попятился, по телу Шарплеса пробежал холодок, будто к нему прикоснулись льдинкой. В мягком белом кресле покоилось полностью расслабленное тело Вики Фейн. Когда Рич направил на нее свет, все увидели, что глаза Вики закрыты, а грудь медленно вздымается и опадает в затененные ложбинки между гладкой кожей и лифом фиолетового платья. Лицо. Обрамленная короткими каштановыми волосами, стала безмятежным, веки отяжелели, а губы загнулись в едва заметной мечтательной улыбке. Шарплес, Артур, Хьюберт и Энн Браунинг все еще пытались стряхнуть с себя гипнотические чары, выпутаться из них, как из противомоскитной сетки при входе в дом. Она слышит нас? – спросила Энн машинально понизив голос до шепота. Нет. — ответил Ричи обычным тоном, отчего присутствующим стало не по себе, и промокнул вспотевший лоб носовым платком. — А на что? И правда, о да! Ее здесь больше нет. Итак, мистер Фейн, не могли бы вы положить кинжал и револьвер на круглый столик, поставленный мною в центре комнаты? Артур помедлил. Впервые за вечер казалось что он не в своей тарелке. Достав предметы из картонной коробки, он внимательно осмотрел их, согнул клинок резинового кинжала, а затем, открыв барабан, изучил патроны, после чего снова защелкнул раму. Презрительно усмехнувшись будто над самим собой, он встал, сделал несколько шагов и положил револьвер с кинжалом на телефонный столик. Когда Артур, громко стуча каблуками, возвращался к остальным, Произошло нечто непредвиденное. Приотворив дверь, в гостиную заглянула служанка по имени Дейзи. «Если можно, сэр», — начала она. Артур обернулся. «Какого черта вы нам мешаете?» — осведомился он. В тяжелой тишине его обычный голос прозвучал на удивление громко и грубо. «Я же говорил!» Дейзи отпрянула, но не сдалась. — Ничего не поделаешь, сэр. Какой-то мужчина на крыльце спрашивает мистера Хьюберта и отказывается уходить. Говорит, его зовут Дональд Макдональд и еще говорит «это...» Повернувшись к дяде, Артур сглотнул, но закончил фразу. — Это опять ваш букмейкер? — Сожалею, дорогой мой мальчик, — признал Хьюберт. — Но факты говорят сами за себя, вне всяких сомнений. В лучшем мире мистеру Макдональду простят все грехи, включая, хотелось бы надеяться, его алчность. Но в данный момент этот человек с присущей ему вульгарностью требует денег. Несмотря на сведения, полученные прямиком из конюшни, я слегка просчитался. В таком случае ступайте и расплатитесь с ним. Недопустимо, чтобы подобных людей видели на крыльце моего дома, понятно? Увы, мой мальчик. Но я только что вспомнил, что не заходил сегодня в банк. Сумма пустяковая, каких-то пять фунтов. Нельзя ли занять у вас до завтрашнего утра?» Артур звучно выдохнул через нос. После паузы он достал из кармана бумажник, отсчитал пять фунтовых купюр и протянул деньги Хьюберту. «До завтрашнего утра», — пообещал Хьюберт. «Не успеете оглянуться, как я вернусь». Прошу, продолжайте эксперимент. И дверь захлопнулась у него за спиной. Чары должны были развеяться, но ничего подобного. Едва ли кто-то, кроме Артура, обратил внимание на этот эпизод. Шарпли, Сен Браунинг и даже сам доктор Рич, собравшись вокруг Вики, разглядывали ее с теми чувствами, что не нуждаются в описании. «И что теперь?» — тихо спросил Артур Фейн. «Теперь...» Прежде чем убрать платок, Рич снова промокнул лоб. «Теперь самое трудное. Передышка закончена. Сате, не двигайтесь и не говорите без моего разрешения. Это может быть опасно, вы меня поняли? Но будьте добры, сделайте, как я говорю». По обе стороны, чуть впереди от Вики, разместили четыре кресла. Справа сели Шарплес и Энн Браунинг. Слева, рядом с пустующим креслом Хьюберта, занял место Артур, а доктор Рич встал в центре этого полукруга лицом к Вике, выдержал долгую паузу и негромко заговорил все тем же голосом, от которого мороз шел по коже. — Виктория Фейн, вы меня слышите. Вы слышите меня, но еще не проснулись. Он помолчал виктория фейн я ваш повелитель мое желание для вас закон теперь говорите повторяйте за мной вы мой повелитель ваше желание для меня закон казалось этот голос доносится из дальнего тоннеля По прошествии нескольких секунд манекен в кресле шевельнулся. По телу Вики прошла дрожь, голова качнулась к плечу, губы приоткрылись. «Вы...» Когда она заговорила, все изменились в лице. Этот шепот был даже не голосом, а карикатурным эхом голоса, исходившего из самых глубин человеческой души вы мой повелитель пролепетала вики и ваше желание для меня закон все о чем меня попросят я сделаю не задумываясь поскольку это делается для моего же блага продолжил рич фигура в кресле снова вздрогнула обмякла и равнодушно повторила «Все, о чем меня попросят, будет сделано, поскольку это делается для моего же блага». «Не задумываясь». «Не задумываясь». Рич перевел дух. «Теперь вы проснетесь», — велел он. «Откройте глаза, сядьте, медленно и осторожно». «О, Господи!» — непроизвольно воскликнул Шарплес. но Рич утихомирил его энергичным жестом, после чего закрепил эффект строгим взглядом, брошенным за спину. Лежавшая в кресле женщина не была Викторией Фей, по крайней мере, той Вики, которую все знали. В глазах у нее, да и во всем лице, не осталось ни воли, ни характера, ни интеллекта, ничего из тех качеств, благодаря которым лицо становится человеческим. Это существо дышало, было теплым на ощупь, но оставалось земным прахом, из которого Бог еще не сотворил человека. Стоило Вике утратить собственное «я», и ее красота сошла на нет. Не говоря ни слова, не проявляя ни малейшего любопытства, даже не моргая на свету, Вики приняла сидячее положение. «Я вас предупреждала». В полголоса произнес Рич, облизнув губы. «А теперь смотрите!» И он обратился к своей жертве. «На полу у окна, там, где стоял телефонный столик, вы найдете сигаретницу и спичечный коробок. Принесите мне сигарету и спичку!» «Но там нет спич!» Начал было Артур Фейн, но очередной взгляд Рича заставил его умолкнуть. Сидевшее в кресле существо поднялось на ноги, твердо направилось вперед и, не глядя, миновала круглый столик с кинжалом и револьвером. В другом конце комнаты было темно. В окна Вики наклонилась, ощупью взяла сигарету, а сигаретницу отодвинула в сторону. Затем она стала искать спичечный коробок. Под ее высокими каблуками похрустывал и поскрипывал паркет, требовавший ремонта. Наконец Вики Фейн тихонько застонала. «Видите? Не может найти спички!» — объяснил Рич. «Это откровенная жестокость!» — сказал Шарплес, чьи губы сделали с белее мела. «Прекратите! Такого я не потерплю!» «Не потерпите, капитан Шарплес!» — с любопытством спросил Артур. «Забудьте о спичке!» Она мне не требуется. Успокоительный голос Рича пролетел по гостиной и, казалось, теплым пледом лег на плечи дрожавшей Вики. «Просто принесите мне сигарету». Вики послушалась. «Она играет?» — спросил доктор у Артура, кивнув на рояль в углу у дальней стены. «Да, но сядьте за рояль», — мягко скомандовал Рич. Вы счастливы, моя дорогая. Предельно счастливы. Сыграйте что-нибудь. Чтобы показать, насколько вы счастливы, вы можете напивать себе под нос. Что-то снова пошло не так. Пальцы Вики коснулись клавиш инструмента. Рояль тонул в сумраке. Вики сидела спиной к остальным и, похоже, пыталась перебороть себя. Таков мой приказ, дорогая. «Сыграйте что-нибудь, что угодно!» Из-под крышки рояля полилась тихая мелодия. «До дна очами пей меня, как я тебя до дна, Иль поцелуй бокал, чтоб я не возжелал вина. Мечтаю я...» Неровное пение закончилось всхлипом. «Довольно!» — тут же сказал Рич. Помрачнев до неузнаваемости, он окинул присутствующих проницательным и даже подозрительным взглядом, провел ладонью по лысине, разгладил седые волосы над воротником, после чего вновь превратился в доктора Рича, разве что сильно встревоженного. «Джентльмены!» — начал он. «Похоже, я совершаю серьезную ошибку. Прежде чем дать согласие на этот эксперимент, надо было...» Изучить нюансы. Эта песня навевает на миссис Фейн какие-то воспоминания? Об этом мне неизвестно. С печальным удивлением ответил Артур. Быть может, нас просветит мистер Шарплес? По-моему, пора заканчивать, — сказал Рич, глядя в глаза капитану. А по-моему, нет, — возразил Артур Фейн. Вы настаиваете, сэр? «Вы обещали кое-что продемонстрировать, доктор, но еще не сделали этого». «Как вам угодно», — выдохнул Рич. «В таком случае прошу сесть». Когда трое зрителей расселись по местам, он продолжил. «Виктория Фейн, подойдите к столу в центре комнаты. Там вы найдете заряженный револьвер, возьмите его». Остальные затаили дыхание. Эн Браунинг, до сих пор хранившая молчание, скрестила ноги, подалась вперед и обхватила колени узкими ладонями. На ее золотистых волосах играли отблески света, а румяные щеки и сверкающие светло-голубые глаза разительно контрастировали с заплаканным лицом Вики, механизмы из плоти и крови, чей вид не вызывал ничего, кроме жалости. «Идите вперед, пока я не прикажу!» «Вот, стойте!» Теперь повернитесь направо, еще чуть-чуть, и встаньте лицом к мужу. Артур Фейн облизнул пересохшие губы. Отступите на несколько шагов. Да, да, вот так. Предупреждаю, капитан. Коснувшись, миссис Фейн, вы можете причинить ей серьезную травму. Шарплес тут же отпрянул. Виктория Фейн. Вы ненавидите сидящего перед вами человека. Он совершил нечто непростительное. Вы ненавидите его всем сердцем и желаете ему смерти. Вики не шевелилась. В руках у вас заряженный револьвер. С вашего места совсем нетрудно застрелить этого человека. Пустите ему пулю прямо в сердце. Смотрите. Из внутреннего кармана Рич достал черный карандаш с довольно мягким графитным грифелем, после чего приблизился к Артуру и, прежде чем тот успел возразить, поставил на мягкой рубашке крестообразную метку. «Здесь его сердце. Чуть выше, чем вы думали. Вы хотите, чтобы этот человек был мертв. Приказываю вам убить его. Досчитаю до трех, а затем вы выстрелите». Раз. Два. Сработав, боек револьвера, даже ударив по малюжу патрона, издал бы характерный щелчок, и все в напряжении ожидали этого звука. Палец Вики задрожал, как и вся рука, плечо и тело, а затем расслабился, соскользнул с пускового крючка, и револьвер с грохотом упал на паркет. Испытуемая не смогла подчиниться приказу. Доктор Ричард Рич медленно выдохнул, с облегчением закрыл глаза, а секундой позже снова выдавил улыбку. Артур Фейн оставался бесстрастным, но по губам его скользнула тень самодовольной ухмылки. Как ни старался он сохранить отстраненный вид, к напускному спокойствию добавилось тщеславие, по всей видимости, бравшее начало в самых недрах его существа. «А -а -а! произнес рич значит не хотите стрелять из револьвера наверное он вам не подходит быть может вас устроит кинжал ведь это женское оружие кстати говоря он лежит на столе возьмите его нетвердым шагом вики приблизилась к телефонному столику хорошо берите покрепче сожмите рукоятку теперь вернитесь сюда и стоп Он прикрыл глаза ладонью. «Вы ненавидите этого человека сильнее прежнего. В руке у вас оружие не менее смертоносное, чем револьвер. Сердце там, где крест. Действуйте!» Без колебаний. Вики с быстротой атакующей змеи вскинула руку и нанесла удар. Величественный будто конференсье доктор Ричард Рич повернулся к шарплесу и Иэн Браунинг. Улыбаясь, он поднял руку ладонью вверх, будто собираясь произнести «Ну что?», но не успел ничего сказать. Позади отворилась дверь. Ее открыл лучезарный Хьюберт Фейн, но тут же замер, глянув на Шарплеса, Энн Браунинг, затем на сидевшего в кресле Артура. Увидев, как изменилось лицо дяди Хьюберта, Рич проследил за его взглядом. Артур Фейн кашлянул один-единственный раз. Из груди у него, над нарисованным на белой рубашке крестом, торчала черная рукоятка, что походила на резиновую, но не являлась таковой, а вокруг нее, пропитывая тонкую ткань, расплывалось тускло-красное пятно. Упершись под кресла, Артур попробовал встать. Его колени дрожали. На секунду его губы искривились в гримасе мучительной боли, а затем Артур Фейн пошатнулся и упал ничком.